Профессора УВАО А.О. за учение об ИР, о мыслящих генах и за мудрость на дне хорошо наполненных стаканов. Доктора Манфреда Райца, Институт молекулярной биотехнологии, Ена, за взгляд на внеземное и за вдохновляющее ИР безумие. Ганса Юргена Вишневского, госминистра, за полвека умещённые в три часа за пироги с маком и за уют. Клива Робертса, управляющего директора Seaboard Shipping Company, Ванкувер, за советы специалиста и тестя, and simply for being himself. Брюса Уэбстера, Seaboard, за время, терпение и 26 подробных ответов на дурацкие вопросы. Профессора Герхарда Бормана, исследовательский центр Геомар в Килле и Бременский университет, за особую на электризованность в гидратах и главную роль не только в науке. Доктора Хейко Саллинга, Бременский университет, за фиксированных, аутопсированных и еще как-то препарированных червей и за роль среди действующих лиц. Профессора Эрвина Сьюса, Ямар за солнечный обеденный перерыв в ти -В и за литературную презентацию. Профессора Кристофера Бриджеса, Дюссельдорфский университет, за несколько просветляющих моментов в темных глубинах. Профессора Вольфганга Фрикке, технический университет в Гамбурге, за два чрезвычайно конструктивных дня в деструктивных целях. Профессора Стефана Крюгера, технический университет в Гамбурге, за неутомимое выруливание из ошибок при затоплении корабля. Доктора Бернхарда Рихтера, немецкое отделение компании Ллойд, за телефонную поддержку во время творческих катастроф с доктором Фрикке, профессора Гизелхера Густа, технический университет в Гамбурге, за критические мысли настоящий циркумполярный поток идей, Тобиаса Хакка, технический университет в Гамбурге, за работу головой в брюхе судна, Стефана Эндреса, за наблюдение китов, за настоящих индейцев, и за больших животных, которые прыгают на маленькие самолеты. Торстена Фишера, институт Альфреда Вегенера в Бременхафене, за возможность быстро исследовать исследовательское судно. Хольгера Фаллея, за экспедицию на полярной звезде в Сухом Доке, где было все, кроме сухостей. Доктора Дитера Фиге, исследовательский институт в Зекенберг, Франкфурт. За день, в котором был червячок, в лучшем смысле. Бьорна Уэйера, которому доверена защита флота. За его готовность столкнуться с врагом, конечно, лишь с литературным. Петра Нассе. За ценные контакты, всегдашнюю готовность помочь и за удовольствие однажды увидеть его на экране. Инго Хаберкорна. Уголовная полиция Берлина. За основательное... «Кризисное управление при нечеловеческих эксцессах и правонарушениях». Увестина, сотрудника по общественным связям полиции Кёльна, за его вклад в вопросы «Кто, когда, где и как?» реагирует в безумные времена ИР. Дитера Питермана, за доступ на буровые платформы, за научную сторону Тронхейма. Тину Питерман, за контакт с папой и за очень терпеливое ожидание бабушкиных книг. Бабушку Тины за эти самые книги. Пауля Шмитца за фотографии, трансплантацию бороды, за два года отказа от музыки и непреложную уверенность «Never get old». Юргена Мутмана за проникновение в шкуру перуанского рыбака, за терпение к пишущему ворчуну и внутреннюю близость, несмотря на большое расстояние. Олафа Петерсона, моего редактора, за давно подлежащее оплате и обогащение моего словаря словом «вычеркнуть». Хельга Мальхова, издателя, за аванс доверия и за самую толстую книгу в истории издательства. Ивонну Айзерфей, которая явно положила глаз на книгу, за большие и маленькие буквы. Юргена Мильца, моего друга и партнера, за его понимание и искусство держать на плаву маленький корабль, несмотря на большие шторма.